КЛОДИН Пришедший без приглашения Стив угрожал всё испортить. Клодин кожей чувствовала саботаж, но она твёрдо решила, что его внезапное появление ничего не изменит и не стала терять время. Как и основная часть здешних земель, этот участок тоже был сначала скотоводческим ранчо, начала она, уводя Зару из гостиной. Пока не пришли девелоперы, не разделили окружающую местность на маленькие кусочки и не начали строить дома. «Уникальность Монтагюхауса, в том числе и в размере участка, здесь таких больше нет. Чтобы было столько уединения, ну и, конечно, потрясающих видов, с которыми ничто не сравнится». «Волшебное место, словно спрятанное от всех», — сказала Зара. «Именно за это мы его и любим», — добавил Генри. «Молодец, Генри». «Это был первый дом, который Генри построил, первый проект нашей компании». Точно как твой дебютный альбом «Melancholy Apostle». Я читал твоё интервью журналу «Rolling Stone», где ты сказала, что он навсегда останется твоей самой любимой записью, потому что он такой невинный и путанный. Ты сказала, что этот альбом не такой гладкий и сложный, как твои другие альбомы. Но именно этим он тебе и дорог. Так вот, то же самое у меня с этим домом. «Я бы столько вещей сделал сейчас по-другому», лучше с технической точки зрения, но тогда я сделал все, что мог, и в нем есть красота и цельность, которые я не могу больше повторить». Речь Генри произвела на Каладин большое впечатление. Она не думала, что Генри всерьез готовился к этому вечеру, и даже представить себе не могла, что он изучил творчество Зары. «А я и забыла про это интервью», — призналась Зара. «В первой мечте всегда столько красоты. Каждая балка, поддерживающая дом, продолжила Клодин, помогая себе жестами, пока они шли по комнатам. «Каждое окно, из которого ты смотришь, все это сделал Генри. Мы не простое агентство по продаже недвижимости. Мы полноценная архитектурно-дизайнерская фирма. Мы не такие, как Стив, которого ты только что встретила. Он просто продает дома. Мы строим. Это большая редкость, возможность познакомиться с архитектором». Генри вырос в Аспене, и он привносит в свои проекты бесценный местный колорит. Как здорово! Действительно здорово, правда, Генри? Мелкая собачонка вновь принялась бегать кругами, стараясь добраться до туфель Клодин. Инстинктивно Клодин отпихнула ее ногой. Пип залилась лаем. И зачем только Зара притащила с собой этот меховой клубок? Давай я попрошу Джона заняться твоей собакой. Джон! Он возник через секунду. — Забери пёсика и угости чем-нибудь. Посмотри там, на кухне, а мы пока покажем Заре дом. — Забери животное. — Пип, — уточнила Зара, — а не животное. — Конечно, — сказала Клодин, — забери пип. — Без проблем. Джон взял собаку на руки и исчез. — Давай начнём с террасы. Они старались держаться под навесом, чтобы не попасть под снег и быть ближе к встроенным обогревателям. Клодин указала на подогреваемый крытый бассейн с соленой водой, кострища и три джакузи. Объяснила, что каждая следующая ванна была чуть теплее предыдущей, описала, где встает солнце по утрам и где заходит вечером. Большинство окон выходили на юг. Генри тоже принимал участие в экскурсии, обращая внимание Зары на разные детали — открытую кухню, летний душ, окруженный розами, которые расцветают поздней весной — встроенные джакузи с пресной водой на нижней террасе, где можно принимать ванну, любуюсь видами. «Этому виду нет равных», — сказал Генри. «Отсюда видны все четыре горы — Аспен, Аспен-Хайлэндс, Баттермилк и Сноумас». «Разумеется, сейчас тебе придется положиться на свое воображение», — подхватил Околодин. «Этот снегопад в твою честь». «Я помню фотографии. Невероятно». Как зачарованная, Зара смотрела, как таяли снежинки, едва коснувшись подогретого бассейна. Она запрокинула голову, чтобы увидеть, насколько высоки были массивные окна, и несколько снежинок упало ей на лицо. Окна были арочные, до самой крыши. «В этих местах дому необходима крутая двускатная крыша из-за снега», — сообщил Генри. «Я никогда не видела ничего подобного», — сказала Зара и поежилась от холода, обхватив себя за плечи. «Давайте пойдем обратно в дом», — предложил Околодин. «Мы хотим показать тебе обсерваторию, библиотеку, кабинеты, три хозяйские спальни. Там столько еще всего». «А звукозаписывающая студия есть?» «Может быть», — сказал Генри. «Кажется, я знаю прекрасное для нее место. Осторожнее на льду. Полы подогреваются, но мало ли что». Генри предложил Заре руку, и она не отказалась. «Он нашел с ней общий язык», — заметил Околодин. «Что-то щелкнуло между ними». Зара откликнулась на его естественную теплоту и открытость, на плохо скрытую грусть. Может быть, она почувствовала его особую уязвимость, поскольку теперь ко всем его тревогам добавился еще и Стив. Прежде чем зайти в дом, Генри смахнул снег с пальто Зары. Оказавшись внутри, он помог ей снять его и отдал Луизе. Они говорили о вулканических камнях, из которых он построил ступени под террасой, ведущей к высокой клумбе. Кладин была рада, что он немного расслабился. Когда Генри говорил о доме, он не мог думать о Стиве, не мог думать о том, что он сделал. Да-да, у них все получится. Генри, почему бы тебе не продолжить экскурсию? А я пока проверю, все ли готово к игре.